В этом каньоне укрыться было негде, поэтому Уэйн проявил находчивость. Сам превратился в укрытие. Он встал перед Ваксом, а тот шмыгнул назад, за поворот. Недостаточно быстро, но на его счастье, вражеские выстрелы попали в Уэйна. Тот закряхтел, от пуль было очень больно. Сам Уэйн полагал, что в этом и смысл. Раны другого рода обычно оказывались столь большими, что тело обалдевало и решало, что не будет болеть, по крайней мере, поначалу. Оно словно говорило, «Уф, дело дрянь, глотни побольше воздуха». А вот от пуль шока не было. Такие раны просто болели, как глаза смерти. Ладно, хоть вакса не ранила, Уэйн бросился за ним, скрываясь от глаз врагов. Они затаились. Вакс достал револьверы и приготовился стрелять. Отсюда до того места, где они заметили двух недодвойников, было ярдов 30. Проскользнуть мимо невозможно. Уэйн поводил рукой, пока рано от пуль затягивались, еще немного осушая память. За последние дни, Он довольно быстро истрачивал запасы. Повезло хотя бы, что работа с Марасси не требовала частого лечения. Ее задания обычно не подразумевали метание Уэйна из окон, как ржавого кота. «Эй!» – крикнула из тоннеля неда Уэйн. «Хватит прятаться! Пострелять нормально не даете! Ребята, выходите, чтобы мы могли поскорее вас прикончить!» Просто тихий ужас. Она из кожи вон лезла, чтобы изобразить дикоземный говор. Но получалась ерунда. Так говорили в каком-нибудь городском районе, где обитали выходцы из дикоземья. Издобрен этот говор был легким налетом театральщины. Видимо, репетитор постарался. В результате он царапал слух, как ржавый гвоздь меловую доску. «Что это за чудаки?» – прошептал Уэйн. «Подозреваю», – ответил Вакс. «В круге поняли необходимость противостоять нам после того разрушительства, которое мы учинили им несколько лет назад. Вот они и натыкали штырей в пару бойцов, чтобы дать им способности, соответствующие нашим, и побить нас нашим же оружием». «Да она не просто побить меня пытается», — заметил Уэйн. «Она косит под меня. Твой тоже?» «Нет». Обычный умелый стрелок с излишком штырей, даром, что в костюме. «Уэйн, следи за ним. Он способен сжечь всю сталь одномоментно, усилив толчок до экстремального уровня. Мощь просто чудовищная». «А если схватит тебя, то высосет все силы». «Это если у него металл останется», — сказал Уэйн. «Уэйн, у круга бездонной запасы. Готов поспорить, что его хром протянет дольше, чем твой темпосплав». «Посмотрим». Уэйн прищурился и выглянул из-за угла. «У этой бабы совсем не получается подорожать мне. Я далеко не настолько надоедливый». Вакс спокойно зарядил револьвер. «Эй!» — окликнул его Уэйн. «И ты туда же!» «Я ничего не сказал». Вакс защелкнул барабан. «К сожалению, любая заминка им на руку, потому придется идти в атаку». «Дружище, тут тесновато. Толкаться неудобно. А еще они могут поднять пузырь и пошушукаться, пока мы торчим в замедленном времени снаружи». «Попробуй поймать в пузырь всех четверых», — предложил Вакс. «Да, здесь тесно, но им тоже». «Они могут свой пузырь создать», — заметил Уэйн. «Даже внутри нашего» но вряд ли у них выйдет такой четкий, как у меня. Если будем держаться вместе, справимся». «Точно», — ответил Вакс. «Если одними скоростными пузырями и стальными толчками победы не добиться, быть может, наш опыт и координация возьмут вверх над их заимствованными способностями. Можно попробовать выкинуть толкателя из пузыря, чтобы замедлить» только не давай ему прикасаться к тебе, иначе все силы высосет. Уэйн решил, что план годится. Он нащупал в кармане проложенный алюминием мешочек, что подарили ему бухгалтеры, и достал несколько шариков темпосплава. В форме дроже их было легко глотать. Он закинул их в рот. Вакс кивнул, и Уэйн поднял максимально просторный скоростной пузырь. Они пробежали его насквозь, вышли с другой стороны и помчались дальше по тоннелю. Тоннель напоминал бетонную трубу диаметром добрых 10 футов. В последние дни дождей не было, и на дне образовалась тропинка из полувысохшей грязи в пару футов шириной. Пока Уэйн с Ваксом делали свой ход, злобные двойники получили возможность потолковать в своем скоростном пузыре но сделать что-либо осмысленное из пузыря они не могли, разве что занять более выгодные позиции к окончанию его действия. Поэтому, как только Уэйн заметил движение, он кинулся на землю и перекатился по грязи. Вакс последовал его примеру. Пули засвистели над головами ровно в том месте, где люди были секунду назад. Уэйн промчался несколько ярдов, чтобы максимально приблизиться к врагам, и поднял громадный, диаметром в 15 футов, скоростной пузырь, в который поймал всех четверых. Выхватив дуэльные трости, он ринулся на злого двойника, сделал ложный выпад, уклонился вправо, затем ударил слева, метя в висок. Женщина едва успела блокировать удар, после чего махнула своей тростью вдоль трости Уэйна, попытки ударить его по пальцам. Маневр по учебнику. Уэйн оттолкнул ее и снова напал. Следующие несколько секунд внутри пузыря, как будто раздался перестук барабанных палочек. Деревянная трость била по деревянной трости. Один удар Уэйна достиг цели, но женщина даже не дрогнула, мгновенно исцелившись с помощью метапамяти. От ответного выпада Уэйн тихо закряхтел, но не более. Его ребра треснули, но сразу же восстановились. «Эй!» Женщина снова неудачно спородировала его говор. «Нечестно!» «Тебе мной не стать!» прорычал Уэйн. «Кончай притворяться!» Женщина улыбнулась и весьма ловко скользнула в грязь, прокатившись мимо Уэйна и избежав удара. Попутно, она довольно сильно до перелома, измолотила его руку. Уэйн скривился и тряхнул рукой, вправив кость на место. Мышцы закончили работу за него. Пока рука исцелялась, Уэйн отбивался другой, отступая под натиском противницы. Между ними пролетел вакс, и со стоном впечатался в стену тоннеля. Он подбросил пригрышню пуль и пригнулся. Неда Вакс попался на уловку и толкнул пули вместо него. Тогда Вакс прокатился по земле под стрелком и разрядил в того две обоймы. Уэйн и Неда Уэйн замерли, пораженные этим действом. Затем Уэйн подхватил из грязи вторую трость, и они снова схлестнулись, обмениваясь ударами. Никакого удовольствия драться на трезвую башку, сказала Неда Уэйн. Может, жахнем, попиньте, чтобы в нужное настроение прийти, а потом продолжим. «Не, Не, возразил Уэйн, я готов пить с подонками, лжецами и придурками, но с такими, как я, увольте! Значит, я хорошо справляюсь? Спросила женщина. Когда они, скрестив трости, сошлись лицом к лицу. Я, это ты? Ты гораздо, гораздо хуже! Процидил Уэйн сквозь зубы. Ты мой жалкий подражатель! Ха! Женщина расцепила трости и пихнула его в бок, заставив отшатнуться к самому краю мерцающего пузыря. Пузырь не двигался вместе с Уэйном. Он стоял на месте и мог исчезнуть лишь в двух случаях, если Уэйн сбросит его по желанию и если Уэйна вытолкнут за его пределы. Уэйн встряхнул руками. «Проклятие! А она сильна! Похоже, не брезговала силовыми тренировками, на которые у него не было времени. Она протаранила Уэйна и вжалась в него. Он закряхтел. «Надеюсь, старина думат, справится! Произнесла она, кивая в сторону напарника. Я втихаря украла у него несколько склянок с металлами. Я не ворую, процедил Уэйн. Извини, одолжила. И не одалживаю. А твой говор уже напоминает не городских дикоземцев, а южно элендельских бандитов. Тьфу, у тебя вообще все не так. Как мило! что тебя сильнее волнует мое плохое подражание, чем то, что я собираюсь тебя убить». Лицо женщины оказалось перед глазами Уэйна. Она пырнула его в грудь. Он даже не заметил, когда она выронила трость. Стеклянным ножом. «Это так по-уэйновски». «Ты меня вообще не знаешь», — прорычал Уэйн, извернувшись чтобы пнуть ее по ноге и выскользнуть. Женщина ослабила хватку, и это позволило Уэйну обойти ее сзади, несмотря на вновь полоснувший по груди нож. Ржав! Он мог исцелиться благодаря запасам здоровья в наруче, который теперь носил вживленным в бедро. Но его беспокоило, как много приходится лечиться. В этом наверняка и был замысел противницы. «Ах, Уэйн!» Она повернулась к нему. «Я знаю тебя как облупленного. Я изучала тебя несколько лет. Кутила Уэйн. Шутки по любому поводу. Хватает все, что подвернется. Гоняется за юбками. Живет, не думая о завтрашнем дне. Лишь бы было веселье и выпивка». «Ну и...» — буркнул Уэйн. «А боль?» «А?» – женщина пожала плечами. «Даже к взрывам можно привыкнуть!» «Не это боль!» – прошептал он. Они снова схлестнулись, но женщина, очевидно, была лучшим бойцом, чем он. Нет. С тростями Уэйн управлялся мастерски. Дело в образе жизни. Он пренебрегал тренировками, предпочитал по вечерам пообжиматься с кем-нибудь в подворотне, Нежели работать, остав напарником Марассе, почти перестал ввязываться в драки и получать по голове. Это существо тренировалось усердно, готовилось к этому дню, этой встрече, этой схватке. Уэйн сражался не с простым уличным хулиганом и даже не с талантливым металлорожденным из круга. Его противник был убийцей созданным специально, чтобы с ним расправиться. Она была сильнее, быстрее, моложе. Лучше владела тростями. Уэйн лучше владел особыми умениями, в этом он не сомневался. Но в узком тоннеле от них не было проку. Он обменивался ударами, пропускал удары, лечился. Одним словом, получал сильнее, чем бил. Ржавь. Неужели Вакс с возрастом чувствовал себя так же? Уэйн перекатился по грязному дну гигантской трубы к противоположному краю пузыря и наполовину вывалился из него. К счастью, малейшего касания хватило, чтобы пузырь сохранился. Движение со стороны Вакса заставило его пригнуться. Вакс снова пролетел мимо и вылетел за грань пузыря. Проклятие. Случилось то, что они планировали сделать с его противником. Вакс мгновенно застыл в воздухе. Его лицо перекосилось. Револьвер выпал из руки и завис перед ним. Лента туманного плаща замерли вокруг. Ой-ой! Только успел подумать Уэйн. Секунду спустя его ударил шквал монет. Эй, Думат! Развернулась не до Уэйн. Не мешай веселиться. Это моя добыча. «Гертруда, ты слишком долго возишься, ответил Думат. Играешь с ним, а надо просто бить, пока не сдохнет. Он подкрепил это утверждение, повторно изрешетив Уэйна монетами и свалив на землю. Ржавь, дело плохо. Эти раны можно было вылечить. Но медленно запасы здоровья подходили к опасной отметке. Приходилось экономить. "Эй", прошептал он. "Смерть. Ставлю 50 клипов, что выживу". Это был удачный момент для ставок, потому что в такой ситуации Уэйну оставался лишь самый отчаянный шаг сказать правду. Он неловко приподнялся, прижавшись спиной к округлой стене тоннеля. -Думаешь, что знаешь меня? прошептал он. Знаешь, что мне довелось пережить? ⁇ Думат посмотрел на него и толкнул. Ржев, он был так силен, что мог воздействовать на металл внутри тела Уэйна. Такого Уэйн прежде никогда не испытывал. Его потянули назад, застрявшие в теле монеты. Ржавь и разрушитель. По слухам, такой силой обладала разве что вознесшаяся воительница. Эти ребята серьезно мухлевали. Неудивительно, что Вакс проиграл схватку. Неудивительно, что Уэйн фактически проиграл свою, по крайней мере, дуэльную часть. Но если отвлекать их достаточно долго, от нового толчка он натужно охнул но все равно двинулся вперед, не обращая внимания на монеты, рвавшие его изнутри. Сделал шаг, наклонился вперед, подставляя с себя толчку. Не давай мешкала, опустив трости. Он заглянул ей в глаза. Затем широко улыбнулся. Тебе меня не ранить, прошептал он, изменив говор. Жизнь уже изранила меня так, как никому больше не под силу. Тебе меня не убить. Я уже мертв. Умер много лет назад, сестренка. Он сделал еще шаг. Большинство людей не замечали поверхностные перемены в говоре. Легкое повышение или понижение тона. Но тебя все равно судили по говору. Мозг автоматически привязывал к акцентам смысловые значения. Думат встревожно нахмурился, поднял руку и толкнул сильнее. Уэйн заскользил по грязи. Монеты еще сильнее вгрызлись в него. Он сделал новый шаг и снова поменял говор. Нацепил свое самое наивное, восхищенное лицо. Исказил голос до неестественности, до ужаса. Зазвучал, как нечто из самого страшного кошмара. Похоже на говор не до вакса, но страшнее. Так иногда общались его родители и родственники. Только Уэйн говорил с надрывом. Для этого ему не понадобилась даже шляпа. «Вам легко делать то, что вы делаете, потому что вам плевать», прорычал Уэйн противникам, округлив глаза еще сильнее. «Пока вы можете притворяться, но настоящая боль приходит, когда осознаешь, кто ты есть, что ты совершил, когда просыпаешься каждое утро с осознанием собственной бесполезности. Вот это боль! А все остальное, все, что вы можете со мной сделать, так, забава». «Да ты...» Начал думать, но осекся, увидев улыбку Уэйна. Спасибо, сказал Уэйн. Что выкинули отсюда Вакса? Теперь у нас будет несколько секунд наедине. Монеты наконец прорвали спину Уэйна, и он резко качнулся вперед. Затем рухнул на землю. Устроив этот спектакль, заставив врагов полностью сосредоточиться на нем он сбросил скоростной пузырь. И они не заметили. Туманная пуля Вакса вошла в лицо Недауэйну. Разорвалась миг спустя, снеся женщине полчерепа. Другая пуля поразила Думада в грудь, когда тот поворачивался и разорвала спину, пройдя на вылет. Удивительно, но стрелок не упал. Пьютер. Неужели он сжег пьютер, заставляя себя держаться на ногах, несмотря на раны? Сколько же штырей в нем было? Почему он не попал под контроль гармонии? К несчастью, стрелок остался на ногах и даже смог увернуться от новых выстрелов. Сорвал с потолка решетку, впустив в тоннель солнечный свет, подхватил окровавленную Недауэйна и оттолкнулся от монеты. Они взмыли вверх на улицу. Один с дырой в груди, которая навредила ему гораздо меньше, чем должна была. Другая без половины головы. Возможно, женщина была мертва, но Уэйн сомневался. Ранение в голову – хитрая штука. От них легко можно умереть, но все зависит от степени повреждений. Пожалуй, Ваксу стоило послать им вслед еще несколько пуль но он выглядел совсем измотанным после схватки. Тяжело дыша, он привалился к стене тоннеля. Они едва не проиграли бой. Были на грани поражения. Уэйн приподнялся, несмотря на боль во всем теле, и вылечил раны от монет. Они все равно зудели. Ему пришлось прервать исцеление, чтобы сохранить последние капли в метапамяти. Ржавь. Он повернулся и подошел к Ваксу. Вся одежда Уэйна пропиталась кровью и грязью, а вот Вакс был на удивление чист и лишь слегка забрызган нечистотами. «Эй!» — окликнул Уэйн. «Ты чего такой чистый? Я же видел, как ты по грязи катался!» «В этот миг я оттолкнулся от пули», — ответил Вакс. Потрогал плечо и тихо простонал хороший отвлекающий маневр. Он посмотрел Уэйну в глаза. «Ты все это всерьез?» «Не, ты что?» Уэйн отвел взгляд. «Разрушитель. Ну и устал же он. Все суставы скрипели. Как половицы, которые расшатались после многолетней ходьбы по ним». «Уэйн». «В другой раз, дружище. Он уселся на землю. Ржав, чувствую себя стариком, хотя и не должен. Я еще ого-го! Вакс присел рядом на сухом участке бетона. Уэйн, тебе уже 39. Возраст понемногу берет свое. Это ты меня заразил! проворчал Уэйн. Когда я с Мараси, то не чувствую себя старым. Я заразил тебя старостью переспросил Вакс. «Вот именно». «Даже от тебя такой чуши не ожидал услышать». «Это не чушь. Стоило тебе начать считать себя стариком, как и мне эти мысли передались». Уэйн постучал по голове. «Вакс, мысли заразны. Более заразны, чем болезни». Они потратили несколько секунд, чтобы отдышаться. К сожалению, задерживаться дольше было нельзя. «Теперь им точно известно, что мы нашли тоннель», — заметил Уэйн. «Если там действительно лаборатория, они мигом начнут ее эвакуировать». Вакс кивнул и тяжело поднялся на ноги. Протянул руку Уэйну. «Давай поговорим», — предложил Вакс. «А тебе?» о том, что ты в последнее время чувствуешь. «Хорошо, давай. Поговорить я люблю. Только потом». А потом суп с котом. Они двинулись дальше. «Женщину я удачно подстрелил», — сказал Вакс. «Думаешь, убил?» «Кто знает. Как у тебя сейчас с удачей?» «Ужасно», — признался Вакс. По крайней мере, мы знаем, что на верном пути. Иначе они не стали бы так отчаянно нам мешать. Ну да, хорошо, что с каньоном покончено, но самое трудное еще впереди. Гора. Она тебя проглотит, поэтому не забудь задушить ее изнутри. Постараюсь.